забавную и поучительную историю о том, как был одурачен известнейший в мире рыцарь свиного окорка винной бочки сэр Джон Фальстов. Своим появлением на свет, как и широкой известностью, сэр Джон обязан величайшему английскому драматургу Вильяму Шекспиру. Действие комедии, которые мы предлагаем сегодня вашему вниманию, происходит в небольшом английском городке Виндзоре. Время действия – средние века. Что касается действующих лиц, то их настолько мало, что мы предоставляем им самим рассказать о себе. Итак, сэр Джон Фальстов. Лишь вине я вижу, о, толк, и смысл, и радость бытия. И два его верных друга, Бардольф и Пистоль. Так вот почему стаканом свином Мы чокнемся звонка за этим столом. Нам сладостен звон стаканов свином Лишон, на милый ему лишь хвалат. Синдон-дон, синдон, синдон, синдон, Синдон-дон, синдон, синдон, Биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, биндон, Затем две виндзорские кумушки. Миссис Форд. Хоть голос мой не так уж звонок, Я не так уж молода, Но ум оттер и юмор тонок. Еще я прав. Хоть куда И миссис Петш Что до меня, то я татушка Годами грустной стала я Но весела их, татушка Проказницей зовут меня Ну и само собой, разумеется, их мужья Мистера Форд и Петш Быть мужем дело непростое Нет проще права ничего На ум приходите журноль А мне с женой всегда легко Страшна мне неверность Вот глупая ревность Беспечность, доверчивость, вот где беда. Вас ревность заводит, Бог знает куда. Им верьте побольше, минуты не дольше. Вас ревность заводит, Бог знает куда. Рога мне мерещут всюду всегда. И, наконец, матушка Квикли. Сегодня я вам расскажу Про случай присмешной Но прежде вспомнить вас прошу Об истине одной простой Мужчина, женщины умней Так в старь учили нас А я скажу вам, что хитрей мужчин Мы вот зараз. А теперь Милостивые государни и милостивые государи, позвольте мне рассказать вам, что кабачок, именуемый кабаньей головой, принадлежит именно мне, миссис Квикли. Ну так вот, я и расскажу вам эту забавную историю, которая началась в моем кабачке. Сэр Джон Фальстов его постоянные собутыльники, досточтимые джентльмены, мистеры Бардоль и Пистой пели песни, И, как обычно, бронились, злословили и распевали венцо. Будем пить и гулять, добрый год прославлять Благо что поесть, поле хлеба не ссист. Будем пить, ей ей, -ей, -ей. Послушай, Бардульф, какое теперь время дня, братец? <смех> <смех> У тебя мозги так заплыли жиром от питья старого Хереса, что ты начинаешь задавать праздные вопросы. На кой черт тебе справляться о времени дня? Другое дело... если бы часы были бокалами хереса, минуты каплунами, маятники языками сводить, а циферблаты вылескали придурок. А то я не вижу причины, зачем тебе спрашивать о времени. Я вижу, Бардуев, что ты меня хорошо знаешь. Мы обиратели кошельков, Живем по Луне. Хорошо сказано и совершенно верно, потому что у нас, служители Луны, счастье имеет свои приливы и отливы, как море. Нами, как и морем, управляет Луна. И вот пример, в понедельник ночью золото приливает после отважного грабежа, а во вторник утром отливает после беспутного кутежа. Добыто оно, грозным окликом «Отдавай!» А пропито с криком «Подавай!» То счастье убывает ниже первой ступени лестницы, А то, гляди, приливает до верхнего края виселицы. Веселей, веселей, ведь не лучше моей, У соседа жена, и она неверна, ведь не лучше полей у соседа. Не хочешь, братец, я буду заодно с тобой. Назови меня под лицом, наплюй мне в глаза, если отрекусь от тебя. Хорошо бы поживиться чем-нибудь, что поближе лежит, а, а? И то верно, братец. А что если попробовать пощипать старую курицу? Эй, э, хозяйка! Еще изволь, пожелать, джентльмену. Не одолжите ли вы нам тысячу фунтов, милей <свят> Вашей милости всегда в запасе. Самый отборный шут. Ну-ну, старая <свят> хрычевка, те кажется, вежливо говорят, подавай денег. Какие же деньги, Милон. Эти деньги, которые ты выпотрошила из меня, приписывая к счетам за Херрис, которую я выпил совсем не так уж много. как ты это хочешь доказать. Ну, если вы хотите знать, так у меня и бочек не хватит, чтобы счесть весь выбитый вами херес. Не будьте я честной женщиной, если это неправда. А на тебя так же можно положиться, как на вываренный чернослив. Правдивости в тебе не больше, чем в травленной лисице. Убирайся, тварь! Как тварь? Какая такая тварь? Ну да, тварь такая, что не дай бог. Вовсе я не такая тварь, что не дай бог, заметь себе это. Я жена честного человека, Нет. а ты, несмотря на свое рыцарство, подлец. если меня так чистить. А ты, несмотря на то, что ты женщина, животное больше ничего. Скажи-ка, подлец, какое я животное? Какое? Выдра. Выдра. Ну почему же выдра, сердце? Почему? А потому что она ни рыба, ни мясо. Неизвестно, как взяться. Желтый, ты и всякой другой отлично знаете, как взяться, подлец. Ну, а я говорю, И дайте нам еще хересу. И то правда, братец. В мире нет ничего лучше хересу. Клянусь душой. Хороший херес производит двоякое действие. Во-первых, бросается в голову и высушивает в мозгу все скопившиеся в нем пары глупости, тупости и мрачности. Второе действие хорошего хереса состоит в том, что он греет кровь и разгоняет ее изнутри по конечностям. Херес рассвечивает лицо, и оно, как сигнальный огонь, призывает к оружию. И тогда все мелкие жизненные полчища и маленькие духи собираются вокруг своего капитана сердца, и оно, под такой свитой, совершает смелые подвиги. И все это от шереса. Зайдем, красотка, в кабачок, Нальем стакан на двоечок, И будет сердцу любовь. Я выпью весь стакан вина, Шел я до и путет сердцу льва, и путет все. И отмораживайте ноги. Так уж нечего <связывая> делать. Приходится браться за мошенничество. Кто из вас знает здесь в городе Форда? Ох, мужлана знаю. Естеством изряден. Честные друзья мои, я хочу сказать вам, что теперь во мне два ярда, да и более. Вещь <связывая> <связывая> речь сейчас идет не об обхвате, Но а захвате. Словом, я собираюсь поухаживать за женой Форда. Она любезничает, заигрывает, строит глазки. Я уразумеваю смысл этого интимного стиля. В нем даже самая неблагоприятная для меня фраза означает в переводе на чистый английский язык «Я вся принадлежу сэру Джону. Фальстову. ну люди толкуют, что кошелек мужа вполне в ее руках, а у него целый легион серебряных ангелов. Под богу столько же чертей и в путь. Хорошо. Эх, как бы нам приноровиться к ангелам. А, -а, -а. я написал к ней вот это письмо, а вот и другое к жене Петча. которая тоже несколько часов назад делала мне глазки. Она тоже управляет кошельком. Она Гвиана, вся полная золотой и щедрость. Я стану мошенником для них обоих, они казначействами для меня. Так вот ты, Пистоль, отнеси это письмо к миссис Петч, а ты, Бардольф, это к миссис Форд. Просветем мы, дети мои, просветем. Будем мить и гулять, Добрый год, праздновать. благоелись, чтобы поесть, коли хлеба нести, будем мить. Мои эти мошенники, а этот хваленый рыцарь, это дутая знаменитый, сэр Джон Фальстов, этот налитый кровью трус, этот давитель постелей, этот ломатель лошадиных хребтов, этот тюк гнусности, это огромная гора мяса, это громадная бочка Хереса. И чтоб этот мешок скотства, чтобы эта вздутая водянка, чтоб эти набитые грязью кишки, чтобы этот дряхлый порог, чтоб это седое безбожие осмелилось поносить меня, человека нескравненного благочестия, особу безупречных правил, женщину, известную всем своей честностью, набожностью, скромностью, порядочностью, всевозможными добродетелями, Мастерица, у нас все руки. Ну, нет, я сумела постоять за себя. Я сделала такую штуку. а также я сбегаю вперед. Я все расскажу по порядку. На следующее же утро я отправилась разыскивать этих мистеров Теджа и Форда, которым в отместку Фальстову решила все рассказать. Однако же, приблизившись к дому мистера Теджа, я увидела его жену, миссис Тедж. В руках ее было письмо. Этого старого развратника, сэр Джона Фальстопа, который она читала и перечитывала, спрятавшись за изгородью, я стала наблюдать. Каково? В праздничные дни моей красоты я была избавлена от любовных писем, а теперь делала с предметом Не спрашивай, почему я люблю тебя. Если любовь и принимает разум в лекари, то никогда не допускает его советником. Ты уже не молода, я тоже. Вот тебе симпатия. Ты весела, я тоже. Вот и еще симпатия. Ты любишь Херес, я тоже. Какой же тебе еще симпатии? Удовлетворись. «Миссис Пэтч, если только любовь солдата может удовлетворить тебя тем, что я тебя люблю. Я не прошу, пожалей меня. Такие выражения неприличны солдату. Я говорю только, полюби меня. Верный рыцарь твой и днем, и ночной порой, и во всякий час другой, мощной своей рукой, за тебя готовый в бой». Джон Фальстов. Эк, иудейской! Ведь вот человек, в клочья сношен от старости, окорчит из себя молодого любезника. Ведь он и трех раз не встречался со мной. Что я такое могла сказать ему? В то время я всячески сдерживал свою веселость. Прости мне, Господи. Но как отомстить ему? А что я отомщу ему, так это так же верно, как то, что его кишки сделаны из пудинга. Святая истина, я только что собралась покинуть свое убежище, как вошла миссис Форд. Миссис Форд! В чем дело, голубушка? О, голубушка, не бойся сущего пустяка, в какую честь я вошла Вы Плюньте на этот пустяк, голубушка, и берите честь. В чем дело? Стоит не отправиться в ад на одно-два вечные мгновения, и я получу рыцарское вание. Не может быть. Вот прочтите, да узнаете, каким образом я могла бы сделаться рыцаршей. Какая только буря выкинула на винзовский берег этого кита, у которого столько бочек сала в брюхе. Как не отстит ему. Слыхали вы что-нибудь подобное? Слово в слово. Повторение моего письма. Только и разница, что имена Пэтч и Форд. Чтобы утешить вас, покажу вам нечто подобное. Вот близнец вашего письма. Наверное, у него тысячи таких письм с пробелами для имен. Да в самом деле одно и то же. Тот же почерк, те же слова. Какого же он мнения о нас? Ну уж не знаю, как он решился на такой бешеный абордаж. Вы называете это абордажем? Ну, к тебе, на палубу я его не пущу. И я тоже. Отомстим ему, назначим ему свидание, подадим какую-нибудь надежду на успех и будем долго приманивать его оттяжками. Я готова сделать ему любую пакость, лишь бы она не пачкала от чистоты нашей добродетели. Если бы мой муж увидел это письмо, оно дало бы его ревности вечную пищу. О, да, я знаю, что ваш муж ужасно ревнив. Однако это не помешает нам вдоволь посмеяться над этим блудливым Боровом Фальсовым. А кто же поможет нам в этом? Нам нужен посредник, которому могли бы доверять, и кто сумел бы ловко обделать наши делишки. Право мне думается, миссис Квикли, подошла бы для этого как нельзя лучше. Представьте, я тоже подумала о ней. Разумеется, тот, тут же из своей засады, и обе дамы бросились ко мне в полном восторге. Ох, матушка! Здравствуйте, дорогая мисс Квикли. Вы приходите как нельзя более кстати. Мы только что говорили о вас. Мы хотим вас спросить. Сюда идут наши мужья. Ну так пойдемте уже в дом. Идемте, матушка Квикли. Я прошу вас идти вперед, сударня. Я сейчас же последую за вами. И тут я пошла навстречу мистеру Пэтчу и мистеру Форду. Миссис Квикли, что делаете вы здесь? Поджидаю вас. Вы хотите нам что-нибудь сказать? Именно так. Мы слушаем вас. Знаком ли вам мешок с требукой, именуемый Сармфальсом? Кажется, я слышал об этом рыцаре. Поздравляю вас. Он намерен похитить у вас вашу честь. Что? Он любит вашу жену. Мистер Пэтч, у -у -у. дорога ли вам миссис Пэтч? А она мне жена. Так поздравляю вас. Он любит и ее. Кто это любит мою жену? Все он же, сударь. Это сальная бочка. Сэр Джон Фальстер. Так, а позвольте вас спросить, миссис Квикли, но ну, где же она? Разве вы не знаете, что все дурные вестники появляются только на мгновение и лишь для того, чтобы испортить вам... пищеварение и сон <свят> она улетучилась она улетучилась любезный форт вы слышали что сказала эта старая сводня как вы полагаете правда она говорит не думаю не думаю ведь в замыслах против наших жен старого бездельника уличает Квикли. А насколько мне известно, этот распутник отдает особенное предпочтение кабачку, который принадлежит этой сварливой леди. А кто же не знает, что сэр Джон никогда не платит за выпитый им херес? И я полагаю, что это довело матушку Квикли до такого бешенства, что она готова на все, лишь бы расквитаться со своим должником. Нет, вы чересчур беспечны. Да, да, да. Если он действительно затеет этот подход к моей жене, я ее науська на него. И если он добьется от нее чего-либо, кроме брани, принимая это на себя. Предоставляю вам это безрассудство. Что до меня, то я выведу его на чистую воду. И в тот же день, условившись обо всем с миссис Пэтч и Форд, Я разыскала Фальстафа и принудила себя улыбнуться этому старому развратнику, как будто между нами никогда ничего не было, кроме мира и дружбы. Не успев еще в этот день напиться, старый Боров разыгрывал на флейте какие-то нежнейшие мелодии. Доброго здоровья, Вашей милости. Доброго здоровья, голубушка. Чего тебе надо от меня? Угодно будет вашей милости получить от меня два-три слова. Хоть две тысячи, моя красавица. Есть на свете сорт некая мисс Форд. Что же с ней? Вот слом все дело. Вы до того взбудорожили ее, mm. что просто удивительно. Лучшему из придворных. Когда двор приезжал в Виндзор, она не удавалась так сильно взбудоражить ее. А тут она получила ваше письмо и тысячу раз заняла благодать. И хочет, чтобы вы знали, что ее мужа не будет дома между десяти и одиннадцатью часами. Между десятью и одиннадцатью? Женщина! Кланяйся от меня. Не применуй явиться. Эй, батюшки, я совсем забыла сказать вам, что там какой-то мистер поток. Он очень желает поговорить и познакомиться с вами. Мистер Форд решил явиться под именем мистера Потока. Зови его сюда. Доброго здоровья, сэр того же вам, сэр. Вам угодно поговорить со мной? Я взял на себя смелость ворваться к вам так без церемоний. Милости прошу, что вам угодно. Сэр, перед вами человек, потративший на своем веку немало денег. Имя мое Поток. Ну, любезный мистер Поток, очень буду рад поближе познакомиться Добрейший, с вами. Добрейший, сэр -джон, я жажду знакомства с вами. И не для того, чтобы быть вам в тягость. Потому что я больше пригоден для роли взаимодавца, чем вы. Это отчасти ободряет меня в моей бесцеремонности. Говорят ведь, где деньги впереди, там все пути открыты. Да. Деньги, сэр, как добрый воин, всегда идут вперед. Верно верно, верно, верно, верно, А при мне мешок с деньгами, который меня очень стесняет. Да. И если вы не прочь помочь мне его нести, сэр, возьмите его весь или И... хотя бы половину. чтобы облегчить мою ножку. Не знаю, сэр, чем я заслужил честь быть вашим насильщиком. Я вам объясню, сэр, если вы соблаговолите меня быстро. Ну, говорите, добрейший мистер Поток, я рад буду услужить вам. Сэр, я слышал. что вы человек ученый но Нет. я буду краток слышал Нет. я вас очень много хотя до сих пор мне все не удавалось познакомиться с вами Нет. как я этого желал Нет. я открою вам одну вещь хотя тут мне придется открыть и собственные несовершенства но добрейший сэр Джон, пока я буду вам каяться в своих безумствах вы одним глазком смотрите на них а другим заглядывайте в список ваших собственных грешков. Тогда вы, может быть, не станете слишком строго обвинять меня, зная по себе, как легко впасть в искушение. Хорошо, сэр, продолжайте. В этом городе живет одна особа. Имя ее мужа Форд. Дальше, сэр... Я давно уже люблю ее и, уверяю вас, очень много ей отдал. Следовал за ней повсюду С обожанием Всячески искал случая увидеть ее Готов был заплатить За малейшую возможность Хоть мельком улицезреть ее Но Чего бы не заслуживали И мои чувства, и мои поступки Я за все мои старания Не получил Ничего, разве только опыт Редкая драгоценность Которую я приобрел Дорогой ценой, он гласит Любовь, как тень, бежит тех, кто за ней бежит, и тех преследует, кто от нее бежит. И вы никогда от нее не получали никакого определенного обещания? Никогда. И вы никогда не умоляли ее об этом? Никогда. Ну что же ты была за любовь? Да, она была как прекрасный дом, построенный на чужой земле. Я потерял мое здание, выбрав ошибочно место построить. Да, но с какой целью вы все это мне рассказываете? Из моего ответа вы все узнаете. О. Некоторые говорят, что хотя она и кажется добродетельной, но иногда позволяет себе такие развлечения, а -а -а. что они ходят плохие слухи. Так вот, сэр Джон, самая суть моего предложения. Вы, джентльмен, превосходно воспитанный, красноречивый, С большими связями. Ваша личность, ваши заслуги общепризнанные. Вы всем известны как воин, целеборец, Но, ученый. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, вот, поверьте мне. Да вы сами это знаете. Вот вам деньги. Тратьте их. Тратьте, тратьте, тратьте считай и стратьте все мое состояние. Но зато уделите мне столько времени, сколько вам понадобится на осаду добродетели жены этого Форда. Так. Употребите все свое искусство ухаживания. Заставьте ее уступить вам. Угу. Если это вообще возможно, она сдастся вам скорее, чем кому-либо. Но поможет ли вашей страсти, если я добьюсь того, чем вы сами хотели бы воспользоваться. По-моему, вы прописываете себе странное лекарство. О, поймите мой план. Она так защищена своей добродетелью, что я не решаюсь высказать ей безумие моей страсти. А если бы в руках у меня было доказательство ее доступности, мои желания... получили бы повод и смелость высказаться. Я мог бы выбить ее из крепости, ее целомудрие, репутации супружеской верности и тысячи других оков, которые сейчас защищают ее от меня. Что вы мне на это скажете, сэр Джон? Мистер Поток, прежде всего я позволю себе воспользоваться вашими деньгами. Пожалуйста. Затем дайте мне вашу руку. Пожалуйста. И, наконец, слово, джентльмен. Если вы хотите этого, жена Форда будет ваша. -а, а Да врешешься. Говорю вам, будет. За деньгами дело не станет, сержант. Стоит вам пожелать. Ну, За миссис Форд дело не станет, мистер Поток. Стоит вам пожелать. Я должен с ней увидеться. А? Могу это вам сказать. Она сама назначила мне свидание. А? Как да. раз перед вами у меня была ее посланная. я должен быть у нее между десятью и одиннадцатью часами. В это время ревнивого негодяя мужа ее не будет дома. Приходите ко мне вечерком и узнаете, как обстоят дела. Форд негодяй, а я еще титул ему прибавлю. И ты узнаешь, что он не только негодяй, но и рогоносец. Ну, жду тебя вечерком. Ах, проклятый, гнусный, эпикуреец. У меня сердце готово лопнуть от злости. Кто говорит, что ревность моя неосновательна? Моя жена посылает к нему. Час назначен, сделка заключена. Нет, кто бы это мог думать? О, какой ад иметь неверную жену. Мое ложе будет осквернено, мои сундуки расхищены, мое имя опозорено». И я не только потерплю это ужасное оскорбление, но еще должен выслушивать гнусные ругательства от того, кто нанес мне это оскорбление. Нет, какие клички. Амеймон, звучит красиво. Люцифер, красиво. Барбазон. Красиво, а ведь это имена дьяволов, нечистых духов, но рогоносец, до да самого дьявола так не называют. Пет Шосев, доверчивый сел, он не желает ревновать. Да я скорее доверю фламанцу мое масло, пастору мой сыр, ирландцу мою бутылку водки, канокраду мою лошадь, чем мою жену ей же самой. Она размышляет, хитрит, плетет козни. А уж что женщина решит в сердце своем, то она и сделает. Хотя бы сердце мужчины от этого разбилось, делает. О, благодарю небеса, что я ревнив. Свидание назначено на одиннадцать часов. Я помешаю свиданию, накрою мою жену, отомщу Фальстову и насмеюсь над Пенчем. Пойду домой. Лучше на три часа раньше, чем на одну минуту позже. Рогат! Рогат! Ой! Рогат. Само собой разумеется, Назначенный час мы с достойнейшим рыцарем винной бочки явились в дом мистера Форда. Как и было условлено, хозяина не было дома. Зато наши проказницы... Кумушки Тэдж и Форд усердно готовились к встрече дорогого гостя. Когда, оставив сэр Джона дожидаться на улице, я вошла в дом, эта плутовка миссис Форд хлопотала вокруг большущей бельевой корзины и что-то поспешно объясняла своим слугам. Тут же была и миссис Тэдж, то и дело, нетерпеливо подгонявшая свою приятельницу. Эй, Джон, Роберт, скорее, скорее! А корзину с бельём? Все готово. Эй, Роберт, да где же ты? Живей, живей, живей. Поставьте корзину сюда. Распорядитесь скорее. Нам нельзя терять времени. Так вот, как я уже вам говорила, Джон Роберт, как только я позову вас, бегите сюда. И немедленно минуты берите эту корзину на плечи. Затем во всю прыть, несите ее к валькам на детчинском лугу и там опорождите ее в грязный ров, у темзы. Поняли? Вступайте же. И приходите, когда вас позовут. Mm -hmm. А, это вы, матушка Квикли? Ну что, здесь ли он, голубушка Квикли? Да ну же, отвечайте скорее. Он здесь, сударня, и желает увидеться с вами. Прячьтесь же, душенька, миссис Тач, и помните вашу роль. За это ручаюсь. Коли не сыграю как следует, ошибайте меня. Теперь за дело. Ступайте, матушка Квикли. Скажите, царю Джону, что я одна. Ну, и угостим же мы эту зловредную Эту грубую водяную тыкву. Научим мы его различать горлиц от сорок. Боже мой! Это вы, царь. О, вот ты мой бриллиант небесный! Теперь я могу умереть. Я прожил достаточно здесь. Предел моего честолюбия. Обложение сейчас. Милый, сэр Джон. Миссис Форд, я не умею льстить, я не умею много говорить. Миссис Форд, согрешу я теперь помыслом. О, если б твой муж умер, я скажу это, хоть перед главным судьей я бы сделал тебя моей леди. Меня? Вашей леди, сэр Джон! А -а -а. Жалкая леди вышла бы из меня. Пусть кто-нибудь покажет мне подобную тебе. Вижу, как твои очи соперничают с алмазом. У тебя то прекрасное, миловидное лицо, которому идет и шляпка-кораблик, и шляпка-амазонка, и всякая шляпка другого покроя. Клянусь богом, что из тебя... вышла бы настоящая придворная дама, да, да, этого не скроешь. Уверяю вас, что ничего подобного во мне нет. За да что же я полюбил тебя? Поверь, что в тебе есть нечто необыкновенное. Не обманывайте меня, сэр. Боюсь, вы любите миссис Педж. Ты точно так же могла бы сказать, что я люблю прохаживаться мимо долговой тюрьмы, которая мне противна, как запах. Известковой печи. Небо знает, как я люблю вас. И когда-нибудь вы убедитесь в этом. Чувствуй так и дальше. Я заслужу это. Я должна сказать, что вы уже заслужили. Иначе бы я так не чувствовала. Петь, <связь> <связь> <связь> <связь> к вам пришла миссис Петч. Она вся поту. Страшно запыхался, совсем раздельная, ей необходимо сейчас же поговорить с вами. Она не должна видеть меня. Я спрячусь за занавески. Да, спрячьтесь, пожалуйста. Это такая болтливая женщина. Тихо. Она идет сюда. Что такое? Что случилось, миссис Форд? миссис Форд, что вы наделали? Вы осрамлены, вы уничтожены. Вы погибли навеки. Да в чем дело, добрейшая миссис Тэй? Ну, ну и, ну, миссис Форд. Имея такого честного мужа, разве можно давать ему такой повод к подозрению? А какой повод к подозрению? Mm -hmm. Сидитесь, как я ошиблась вас. Да в чем же дело, господи боже мой? Ваш муж идет сюда с половиной Винзора. Он ищет одного джентльмена, который, по его словам, находится здесь. Я прибежала предупредить вас. Если вы уверены в своей невиновности, я, конечно, очень рада. Но если в самом деле у вас здесь спрятан возлюбленный, спровадьте его, спровадьте его скорее. Что мне делать? Здесь спрятан мой дорогой друг. Я своего позора боюсь меньше, чем его опасности. Я не пожалела бы тысячи фунтов, чтобы только его здесь не было. Придитесь, ваш муж в двух шагах отсюда. Придумайте, как устроить побег. Здесь в доме спрятать его невозможно. Ох, как вы меня обманули! Постойте, вот корзина. Если он умеренного роста, то как-нибудь поместится. Потом вы навалите на него грязное белье, как будто отправляете в стирку, и пусть двое ваших слуг снесут его на детческий лук. Он слишком толст, чтобы поместиться в корзине. Что мне делать? Покажите, покажите мне корзину, о, покажите, помещусь, помещусь. Как? Это вы, сэр Джон Фальстов? Так вот ваши письма, рыцарь. Я люблю тебя, помоги мне утрать, скорее в корзину, нет, я ее никогда Хорошо, уж лезьте скорей. вот так, теперь заваливайте его бельем, миссис Форд, нет, этого мало, еще, еще, еще. Зовите ваших слуг, миссис Форд. О, лицемерный рыцарь. Эй, Джон, Роберт, Джон. Берите, скорее это белье. Где шаль для корзины? Да живей, что мешкаете. несите это прачки на датчинский лук. Ну, живей, живей. Боже мой, миссис Форд. Наши мужья, мистеры Форд и Пэтч. Смотрите-ка. С ними несколько солдат и горожан. Пожалуйте, пожалуйте сюда. Если мои подозрения не основательны, смейтесь надо мной. Сделайте меня посмешищем, я буду стоить этого. Это что такое? Куда вы несете эту корзину? Да тебе какое, дело, куда они это несут? Не хватает, чтобы вмешиваться мы мытье белья. А -а -а. Ну, Марш! Мытье! Я хотел бы себя самого смыть, пятно. Ищите, шансмены. Обыскывайте и перерывайте все. Я вам ручаюсь, что мы загоним лисицу. Успокойтесь, добрейший мистер Форд, успокойтесь. Вы, вы, вы несправедливы к самому себе. Правда, правда, мистер Форд. Идемте, господа. Сейчас вы потешитесь. Следуйте за мной, господа. у ну, мужа, очевидно, была особая причина подозревать, что Фальстов здесь. По крайней мере, до сих пор я никогда не видела у него такого грубого припадка ревности. Я найду средства узнать-то. А с Фальстовым мы сыграем еще несколько штук. От одного этого лекарства не пройдет его распутная болезнь. Они послали нам к нему квикли. Извиниться от нашего имени за то, что его бросили в воду, и подать ему другую надежду, чтобы еще раз его проучить. Хорошо. Позовем его на завтра в 8 часов, чтобы вознаградить за сегодняшнюю неудачу. Тихо. Мистер Форд возвращается. Не могу найти его. Может быть, бездельник только хвастал тем. Чего не смог. Если кто-нибудь спрятан в доме, или в комнатах, или в сундуках, или в шкапах, пусть простит небо мои прегрешения в день страшного суда. фу фу фу фу, фу. мистер Форд. Какой вам, как, какой вам злой дух внушил эти бредни? Как вам не стыдно? За все сокровища Виндерского замка не хотел бы я себе вашей болезни. Ну, ну что может быть. Хуже ревности. Это моя болезнь, мистер Перш, и я терплю за нее. Э -э -э, да вы терпите за нечистую совесть? Ваша жена честная женщина. Пожалуйста, извините меня. После я объясню вам, почему сделал это. Ну пойдем, жена. Пойдемте, мистер Перш. Пожалуйста, простите меня. Убедительно прошу. Простите меня. Если бы вы видели, какой жалкий вид был у этого старого нечестивца. Фальстаха, когда он вновь появился в моем кабачке. <с> На нем не было сухой нитки. И он дрожал, как осиновый лист. Мне стоило большого труда не рассохотаться ему в лицо, когда еще с порога он крикнул мне. Эй, хозяйка! Приземи кружку Хереса, положи туда поджаренного хлеба. Я хотела вам сказать, что... Я сказал, Хересу, черт побери! Извольте, Сударь, сейчас принесу. Для того ли я жил, чтобы меня понесли? Корзине точно негодные остатки из мясной, ой и швырнули в темзу, ой ну если мне еще так раз разыграют, пусть меня вырежут мозги, намажут их маслом и отдадут собаке в подарок на новый год, ой это подлецы! Ведь швырнули меня в реку без всякого угрызения совести. А ведь по моему обму видно, что будь дно даже так глубоко, как сам ад, я и до него бы добрался. Ой. Да, потонуть бы мне непременно, если бы река не была на этом месте мелка с таким каменистым дном. Ой... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А для меня такая смерть просто ненавист. Ведь от воды человек раздувается. Какая же фигура вышла бы из меня, если бы меня еще раздуло? Вот, через. Отлично. Давай, прыгаю сюда. А то в брюхе у меня такой мороз. Точно я глотал пилюли и снега для освежения внутренностей. Помнится, ты мне хотела что-то сказать. С вашего позволения, сэр. Я имею к вам поручение от миссис Форд. Миссис Форд? Да. с меня фортили? Бошли меня фортили. У меня все брюха полно. Фортри. Ах, горе, горе. Да ведь она, голубушка, тут ни в не виновата. Уж она ругала-ругала на их слух. А как я ругал-ругал себя за то, что положился на обещание глупой бабы. Ах, сэр, она так горюет об этом, что у вас сердце бы разорвалось, глядя на неё. Но сегодня утром её муж идёт на охоту, и она просит вас снова к себе. Между вашей и девятью часами Мне как можно скорее принести ей ответ Уж поверьте мне Она вознаградит вас за неудачи Ну хорошо Я посещу её Так ей скажи да Пусть как должно оценит мои достоинства Слушай, всё скажешь Да, скажи Так между девятью и десятью? Между и девятью, сэр. Ну, хорошо. Ступай. Буду непременно. Да хоронит вас Бог, сэр. мне, что потока не видно. Он послал мне сказать, чтобы я ждал его здесь. Мне его деньги очень по сердцу. А, да вот и он. Доброго здоровья, сэр. Ну, мистер Поток, вы пришли узнать, что произошло между мною и женой Форда? За этим я и пришел, сэр Джон. Мистер Поток, я не хочу лгать вам. Я был у нее в доме в назначенный час. Э, э, успели? весьма неблагополучно, мистер Поток. А как же, сэр, или она изменила свое решение? Нет, мистер Поток, но чахлый рогоносец муж ее, который живет в вечном смятении тревности, да. явился в самую минуту нашей встречи, после того, как мы успели обняться... А... и поцеловаться, ой, ой, ой. и уверить друг друга в любви, <приниматель> и так сказать, сыграть пролог нашей комейки. Ах. А по пятам у него целые своры его друзей, которые он собрал и науськал своим бешенством. И все это за тем, чтобы обыскать дом и обнаружить любовника своей жены. Как В то время, как вы там были? <смех> в то время, как я там был. И он искал вас и не мог найти? А вот, послушайте, на наше счастье приходит некая миссис Пэтс. Она нам дает знать о приближении Форда. И тут, по ее мысли, жена Форда, совсем потеряв голову, спрятала меня в корзину с бельем. Корзину с бельем Клянусь богом В корзину с бельем Запихала меня вместе с грязными рубахами И сорочками, носками грязными чулками Засаленными салфетками И там мистер поток стояла такая зловонная смесь сквернейших Ах. запахов, какая только когда-нибудь оскорбляла человеческие ноздри. И долго вы пролежали там? Нет, вы послушайте, мистер Поток, сколько я вытерпел, чтобы склонить эту женщину к злу для вашего блага. Когда я таким образом был запрятан в корзину, Миссис Форд позвала двух мерзавцев лакеев своего мужа а. и велела нести меня под видом грязного белья на детческий лун. Они подняли меня к себе на плечи. В дверях встретился с ними ревнивый мерзавец а. и барин, который спросил два раза, что у них в корзине. Я, я трепетал от страха при мысли, что этот сумасшедший будет осматривать корзину. Но судьба, которая опрекла его название Рогоносца, а -а -а. удержала его а -а -а. руку. Ну хорошо, он отправился дальше, как охотник, а я отправился прочь, как грязное белье. Но замечайте, что было дальше, мистер потом Я терпел муки трех различных смертей. Во-первых, Невыносимый страх, что ревнивый гнусный баран обнаружит меня за тем, что лежу на пространстве какого-нибудь наперстка. И, наконец, что плотно укупорен точно крепкая настройка грязным бельем. Представьте вы себе человека моей комплекции. Представьте себе это. На меня жар действует, как на масло. Я вечно растапливаюсь и таю. Просто чудо, что я не задохнулся. И вот в самом разгаре этой бани, когда я точно голландское кушани был наполовину сварен собственному жиру, меня вдруг швырнули в тем, то красно раскаленного охладили в этой влаги, как лошадиную подкову. Это представьте вы себе, представьте только это раскаленный так, что шипел. Это представьте себе, мистер Потом. По сути говоря, сэр, мне весьма прискорбно, что из-за меня вы вытерпели все это. Стало быть, мое дело совсем проиграно? Вы теперь уже к ней не приступите? Не, мистер Потом. Если бы меня швырнули в Эдну, как швырнули в Темзу, я и тогда не отказался бы от нее. Ее муж сегодня утром отправился на охоту. И я получил от нее приглашение на новые свидания. А -а -а. Именно между восьмью и девятью часами, мистер Восемь уже било. все. Уже? А? Ну так я отправлюсь на свидание. Приходите ко мне, когда найдете удобным. И я сообщу вам об успехах. Дело все-таки увенчается тем, что она будет вашей. А -а -а. Прощайте! Она будет ваша, мистер Поток. Мистер Поток, вы украсите рогами Форда. Что это такое? Свидение? Свид... С... С... Сон? Сплю я, что ли? Мистер Форд, проснись, проснись, мистер Форд. В твоем праздничном платье пролеха Мистер Форд, вот что значит быть женатым. Вот что значит иметь белье и корзину для белья. Ну хорошо, теперь я покажу всем, что я такое. Я поймаю этого мерзавца. Он у меня в доме, он не увернется от меня, ему невозможно увернуться. Не спрятаться же ему в кошелек для мелких денег, не забиться же в перечницу. Но чтобы покровительствующий дьявол не выпутал его из беды, теперь я обыщу все, даже такие местечки, которые не пришли бы на уму самому черту. Если мне достались рога, доводящие до бешенства, то я оправдаю поговорку, буду бешен, как рогатый звезд. трогательная сцена разыгралась через полчаса между миссис Форд и сэром Джоном Фальстопом. И так, ты пас победы мой тропей приди. Объятья страсти И леди не будь моей Оставьте, рыцарь, ах, назад Что значит этот пулкий взгляд О, ангел мой, чего дрожишь Любовь, Любовью ты, как я Я и так желаю и здешний рыцарь милый мой. И пьяная пою. Ты ценишь мой. Ох, вместе с форт. Я вижу, как покорна ваша любовь. И везти, что вас дам. за нее вполне до последнего волоска не только простым долгом любви миссис Форд, но и всеми ее принадлежностями, украшениями и обрядами. Скажите только, вы теперь уверены относительно вашего мужа? Она на охоте, милый сэр Джон. Комушка Форд, Пройдите в эту комнату, сэр Джон. Здрасте, голубушка. Что тут есть в доме, кроме вас? Да никого, кроме прислуги. Это верно? Конечно, говорите громче. Ах, как я рада, что здесь у вас никого нет. Почему? Потому, милая, что у вашего мужа опять припадок. Он теперь орёт там с моим мужем, ругает всех женатых людей, проклинает всех дочерей его без всякого исключения, колотит себя по и при этом кричит, ну пробивайтесь, пробивайтесь. Но. Видывала я всякие беснования, но все они кроты, свежливость и терпение в сравнении с его теперешним неистовством. Я очень рада, что жирного рыцаря у вас нет. Да разве мой муж говорил о нем? О, только о нем и говорит. Он клянется, что в последний раз, когда он разыскивал его здесь, рыцаря принесли в корзине. Уверяет моего мужа, что рыцарь теперь здесь и увел моего мужа и всех остальных с охоты. чтобы еще раз проверить свои подозрения. Но я очень рада, что рыцаря здесь нет. Теперь ваш муж увидит свою глупость. Близко он, миссис Пэйш. Совсем да близко, в конце улицы. Он сейчас, я сюда. Я погибла. Рыцарь здесь. Но в таком случае вы окончательно осрамлены, а он мертвый человек. Экая вы женщина права. Вы проводите его, вы проводите его. Лучше срам, чем убийство. Куда ему уйти? Как мне его выпрободить или снова засунуть в корзину? Нет, в корзину я не полезу больше. А не могу ли я выйти, прежде чем он придет? Увы, три брата мистера Форда сторожат у дверей с пистолетами, чтобы никто не вышел. Не то вы могли бы ускользнуть. Что же мне делать? Я влезу в трубу камина. Туда обычно разряжают охотничьи ружье. Лезь уж лучше в обжигательную пель. Нет, я уверена, что он и там будет искать. Он переписал, чтобы запомнить все шкапы, сундуки, комоды, ящики, колодцы, подвалы. И не пропустит ни одного места. В доме вам решительно негде спрятаться. Ну, так я выйду. Если выйти в собственном виде, умрете, сэр Джон. Разве переоденетесь? Как же переодеть его? Ах, уже я и сама не знаю. Ведь женского платья на его толщину нигде не найдешь. А не то он надел бы шляпку. Платок на лицо и ушел бы. Выдумайте что-нибудь добрые души. Всякое, всякое средство лучше несчастья. Тетка моей горничной, толстуха из Бранфорта оставил там наверху свое платье. Честное слово, она будет ему впору. Она такая же толстая, как и он. А вот ее холщовая шляпка и шаль. Бегите наверх, сержон, наденьте платье. Хорошо, если муж встретит его в этом костюме. Он терпеть не может Бранфордскую толстуху. Слился, что она ведьма, и запретил ей показываться сюда. Пригрозил, что поколотит её. Подвези его небо под дубинку твоего мужа. Тихо, мой муж идёт сюда. А, -а, -а, а Ну, мистер Пэтч, теперь увидим, кто из нас прав. Приблизьтесь, миссис Форд. Миссис Форд, честная женщина, примерная жена, добродетельное создание, у которой муж ревнивый дурак. Мои подозрения совершенно неосновательны, сударыя, не так ли? Бог, свидетель, совершенно неосновательный. Если вы подозреваете меня в чем-либо бесчестном. Отлично сказано, бесстыдница. Мистер Пэтч, вчера. Это так же верно, как то, что я человек. В корзине с грязным бельем вынесли мужчину из моего дома. Если вы найдете кого-нибудь в доме, пусть он умрет, как блоха. Миссис Педж. послушайте, идите наверх, проводите старуху. Мой муж такой ярость. Старуха? Это еще что за старуха? Тетка моя горничной, знаешь что, Брэнфордская. Ведьма! Старая подлая ведьма, я запретил ей входить ко мне в дом. Но подожди, я разделаюсь с тобой. Сходи сюда, колдунья. Сходи, ведьма! Ну, сходи же, говорят, тебе! Полно, полегче, мой милый муж! Вось, вось, вось. Господа, не позволяет ему пить сорок! Вот я ее попал. Колдунья! ведь. По, -по, -по, По моему соображению, эта женщина действительно колдунья. Я, я не люблю, когда у женщины большая борода, а из-под платка вокруг лица я видел большую бороду. Проклятая колдунья! Угодно вам следовать со мной, господа? Умоляю вас, следуйте за мной. И если, подавший голос, я вас опять виду на пустой след, не верьте мне больше никогда. Ну, ну что ж, ну, то еще раз по его нраву. Пойдемте. Ну, правда сказать, избил он его самым жалостным образом. Совсем нет, избил он его самым безжалостным образом. Ну, а как теперь? Можем мы, не изменяя женской скромности и чистой совести, продолжать мстить ему? Я уверена, что дух распутства уже изнан из него. Если черт не взял его вечной вечное потомственное владение, то, наверное, он больше никогда не будет приставать к нам. А рассказать муждям, как мы удружили его? Конечно, рассказать. Хотя бы для того, чтобы выгнать из головы вашего мужа все его сумасбродства. Если они по совести решат, что несчастного распутного жирного рыцаря следует наказать еще. раз. Мы опять примем это дело на себя. Ну так идем ковать железо. Надо его ковать, пока горячо. И в то время, как наши проказницы отправились рассказывать всю историю своим мужьям, в кабачке кабанья и головы, как всегда, было весело. И бестой, с позаранку осушали бокалы и поджидали фальстов. Вот почему стаканом с вином Мы чёртимся звонка за этим столом Над сладостным звон стаканом с вином Лежом на милый ему лишь слова. Зин-дон-дон-зин-дон Зин-дон-дон-зин-дон Зин-дон-дон-зин-дон зин дон зин ты был? Шума на всех трусов, говорю я Чума и проклятие, говорю я, И прибавлю аминь. Эй, малый, дай мне стакан Хереса. Ой, а, нет чем вести дальше такую жизнь. Я лучше готов вязать чулки, штопать, чинить пятки. Чума на всех трусах. Дай же мне стакан Хереса, бездельник, И ужели на земле нет более добродетельных? Ой! Ох. Ступай своей дорогой, старый Джо, Умри, когда хочешь. Пусть меня зовут выпотрошенный селедкой, если неправда, что мужество истинное мужество исчезло с лица земли. Чума на всех трусов! Повторяю я. Да что ты вортишь, мешок, набитый шерстью? Я говорю, что ваша дружба не стоит и двух грошей. Да что ж случилось, жирная душа? Что случилось? Случилось, что знаменитый и славный рыцарь Сэр Джон Фальстов в наряде старой ведьмы бежал из дома некого вензорского гражданина. Красивая должно быть картина. Этот кусок сала в платье старой ведьмы было на что посмотреть. А, да, черт побери! Вы смеетесь? Ну пришли ли вы на помощь вашему другу? Разве это значит быть опорой друзьям? К черту такую опору. Настоящие друзья всегда оказываются поблизости. Ой, ой чтобы оказать помощь, если она нужна. Дайте мне стакан, Херрис! Будь я подлец, если у меня с утра хоть капля была во рту. Ах, негодяй, у тебя еще губы не обсохли от последнего стакана. Ну-ну, не слушай его, Джон. Выкладывай, что там опять с тобой стряслось? Выкладывать, подлый трус. Так знаешь же, что этот рогатый волк, именуемый Форд, чуть не поймал меня в такую минуту. В такую минуту! Ну, словом, в такую минуту, которая доставила бы немало хлопот его жене застанем нас. Чтобы спасти несчастную и не навлечь на нее позор, я не только согласился надеть отрепье старой брендфордской ведьмы, но и дал так поколотить себя, что, верно, еще и на страшном суде буду вспоминать об этих побоях. Ты бежал, рыцарь. А да, выходит, бежал. что и ты трус. Молчать, бездельники! Да. Я дал поколотить себя ради женщины, но, едва очутившись на улице, я сумел доказать, что сэр Жон Фальстов умеет постоять за себя. Они натравили на меня целую сотню негодяев. Негодяи в масках и в клеенчатых плащах. Целую сотню. И ты со всеми пился? Со всеми? Ну, не знаю, что ты называешь всеми. Но если я не дрался с пятью из них, то можешь назвать им пучком редиски. Если на бедного старого Джона не напало пятьдесят два или пятьдесят три человека, то я после этого не двуногая тварь. Я спасся каким-то чудом. Мой камзол продырявился в восьми местах, штаны в четырех. Щит мой весь изрублен, меч зарублен как пила. Господи помилуй, надеюсь, ты никого не убил из них. Ну, брат, об этом поздно молиться. Двух я зарубил, с двумя, наверное, все счеты покончены, с двумя негодяями. В клеенчатых плащах. Говорю тебе, если я солгал, плюй мне в лицо. Назови меня клячу. Ты ведь знаешь мой обычный фехтовальный прием. Вот так я стал. Вот так держал шпагу. Четверо негодяев в клеенчатых плащах тянулись постой, на меня. Постой, постой, постой, постой. Как четверо? Ведь ты только что сказал, что двое. Не четверо. Я тебе сказал четверо. Да, да, да, да, он сказал четверо, четверо. Эти четверо выстроились в ряд и сразу направили на меня свои шпаги. Я недолго раздумывал, подставил щит, и все семь клинков воткнулись с него. Семь? Ведь их было только что четверо. В клеенчатых плащах. Ну да, четверо в клеенчатых плащах. Семеро клянусь рукояти своей шпаги. Ну, будьте бездельники, если это так. Пожалуйста, не мешай ему, не мешай. Их число скоро возрастет. Так вот, вот эти, значит, девять человек в девенчатых плащах. Как я вам сказал? Ну вот, уже двумя больше стало. Ну-ну-ну. Так как остря их шпаг отломились. То штаны с них свалились? Нет, они стали отступать. Но я бросился за ими и в одном граине уложил семерых из одиннадцати. Ох, какой ужас. Одиннадцать человек в клеенчатых плащах выросло из двух. А -а -а -а. Нет, не хочу я больше иметь греха на душе. Ты врешь, Джон. Врешь, как самый отъявленный негодяй. Знаешь же, сегодня утром мы с пистолем как ты бежал по улице в чепце и в юбках, которые чуть не лопались на тебе, свиной ты окорок. Мы звали тебя... Но ты промчался именно нас с такой быстротой, что ничего не мог услышать. Вряд ли даже тебя смогли бы догнать все одиннадцать клеенческих плащей. Отстань, заморыш, шкурка тухля, сушеный коровий язык, хвост бычащий, треска. О, если бы я мог, не переводя духа назвать, все-все, на что ты похож. Портняжный аршин пустые, ножный колчан, Треная шпага. Ну, отдышись немного, отдышись, да Оп. потом А я говорю, кто там еще? Будь ты мужчина и женщина, клянусь размажить твою голову, если ты вздумаешь причинить мне сегодня еще какую-нибудь неприятность. Да ну уж Тебе говорят, я жду. а Хозяйка, имей в виду, что сегодня я не расположен к шуткам. О, достопочтенный сэр, разве я смелюсь шутить с такой особой, как вы? Ты что-то чересчур вежлива, старая корга. Ах, милорд, поверьте, только из уважения к вам. Ну, так выкладывай. Зачем ты пришла? Я права не знаю, сэр. Ну-ну-ну, без я Что ты там прячешь за спиной? Письмо, сэр. Письмо. От миссис Форд. От сэр. миссис Форд? Ах, сэр, прошу вас, сэр, выслушайте Ах, меня. Ах, черт побери, довольно, говорю я. Если ты не хочешь, чтобы я выбросил тебя за окно, так не упоминай мне больше о ней. Довольно, говорю я, в последний боже раз. боже мой, сэр. Как ты еще не ушла? Так, стало быть, тебе недорога твоя старая тыква, которую ты с таким упорством носишь на своих плечах? Ну, что ты хорохоришься, старый плут? Бери письмо, и все тут? Да нет, в самом деле, Джон, в нашем положении не следует пренебрегать ничем. ну с моим брюхом я немало-таки пострадал из-за вас. Слышишь, старая сводня, дай мне твою грязную бумажонку и стой смирно. А то я боюсь, что запущу в тебе бутылку херес. Едварь, сэр. Очень признательно, сэр. Прошу прощения, сэр. Налей-ка мне еще хересу, друг. А то я боюсь, что меня сиит это письмо. письма. Так навоствите же ваши ослиные уши и слушайте, черт побери. Если ты сердишься, рыцарь, то умерь свой гнев и рассуди. Не спасла ли я тебя сегодня поутру? нарядив в платье брэнсфордской старухи. Что, кроме самой пламенной любви, видишь ты в этом поступке? А -а -а. И виноват ли я в том, что все складывается против нас? Нет, рыцарь, я слишком хорошо знаю твое благородство и уверена, что ты благодарен мне за сегодняшний маскарад. И оказывается, я еще должен благодарить. Е-е-е, Джон, она спасла твою гнилую... Молчи, И слушай, если тебе дорога жизнь. Ну, ну продолжай, Джон. И все же ты верно, меня еще любишь немножко, дурачок. Что до меня-то препятствие, которые встречает наша любовь, только разжигают мою страсть. Вы слышите, о оболтусы, какую любовь, Я сумел внушить этой женщине. Да, если только можно полюбить гору вонючих кишков. Молчи, невежда! Дальше напишет в стихах. Есть сказка старая. Охотник Эрн. лесничим был он в Винзерском лесу. Всю зиму напролет в часы полночи Обходит дуб в своих рогах огромный. Деревья губит он, хватает скот, кровь из коров даёт. Об этом вы слыхали? Вам известно, что старость слегка верная слыхала и веку нашему передала за правду чистую рассказ о Херне. Немало есть таких, что не решатся дуб Хер поздней ночи посетить. Понятна ли мысль вам? Прийти туда муж верно не решится. и в чудный час, когда луна взойдет, свидание с Херном назначаю я. Для этого, мой рыцарь, вас прошу, вы голову оленью захватите, на случай, если б помешали нам. О, добрый мой Фольстав, оленем стройным видеть вас хочу, о, Херн мой, прости тебя, я жду, приди. Ну что же вы ответите, сэр? Ступай, я приду. Это будет уже в третий раз. Говорят, что в нечетных числах волшебная сила. Я вам достану цепь. Постараюсь также во что бы то ни стало, добыть пару рагу. Проваливай, говорят тебе. Голову верь и марш мелкой рысой. И так о болтусы. Мое дело решится или сегодня ночью, или никогда. Милостивые государные, милостивые государи, началась потеха. Представьте себе, обе мои проказницы, миссис Форд и Пэтч, их мужья, их дети, знакомые, друзья, все отправились в эту ночь в парк в предвкушении веселой забавы. Старый мистер Гуд Иван с переодетый козлоногим сатиром, ведет за собой целый выводок маленьких эльфов и фей. Те полны нетерпения и сжимают в руках красиво перевитые лентами свечи, на которых собираются поджаривать толстопузова нечестивца. Ох, сколько безжалостных щипков приготовили они для него! Вам не поздоровится от этих детских ручек, сэр Джон, но поспешимте к дубу, Гарна! Скорее, скорее! Вы здесь? Мистер Пэтч, разумеется, миссис Форд. А вы, мистер Форд? Можете ли вы сомневаться, миссис Пэтч? Спрячьтесь хорошенько. Нам нужно спешить. Иди, иди, иди. Мы спрячемся в дворцовый ров и будем там лежать до тех пор, пока увидим огоньки наших фей. Ночь темна, огни и будут поэтому очень эффектны. Да пошлет небо удачу нашей потехи. Ну, ну идем Следуйте за мной, мистер Форд. Да, да, идите в парк. Мы обе должны быть вместе. А где же Наната? своими феями и баллистским дьяволом Гугом. Все они притаились под леду Бахерна и закрыли свои огни. Но в ту самую минуту, как Фальстов сойдет с нами, они вдруг осветят ночную и Ловко провезем, его. Таких развратников дурачить на не значит никогда бесчестно поступать. Тихо. Молчите. Я вижу Фальстова. На нем оленей голова. Боже мой, какие огромные рога! И какое громадное брюхо! Скорее спрячемся за дуб. О! О! О! колокол пробил 12. Роковая минута приближается. Теперь да помогут мне боги с пламенной кровью. Припомни, о Юпитер, что ты сделался быком для твоей Европы. Любовь заставила тебя надеть рога. Уж если у богов так горяча кровь, то что же остается делать бедным людям? Вот я сделался винзорским оленем. И, полагаю, жирнее зверя нет в здешнем лесу. Кто-то идет сюда. Не моя ли лань? Но... Э, да сюда идут они обе, и Форд, и Пэтч. Сэр Джон, ты здесь, мой олень? <говорит> Ой, дорогой олень. О, моя черношерстная лань Пусть теперь небо льет Картофельный дождь Пусть гром раскатывается на голос Ах, рукавчики зеленые мои Пусть сыплется град Из ароматных лепешек Пусть бушует метель из ванили Пусть разразится буря плотских искушений Я нашел себе приют вот где Ох, миссис ты пришла со мной, дорогой мой. Делите oh. no. меня, как принесенного в дар оленя. Каждый по одной ноге. Бока я оставлю для себя, лопатки отдаю лесному сторожу, а рога уступаю вашим супругам. А какого я охотника, Не похож ли я, как две капли воды на охотника Херна? Но на этот раз Купидон оказался добросовестным мальчишкой. Он вознаграждает меня за прошлое. Не будьте истой привидении если ваш приход не восхищает меня. Господи помилуй, что это за шум? Прости нам, Господи, наше прегрешение. Что бы это значило? Пиши, Я полагаю, что дьявол не хочет моего грехопадения, боясь, что сало, которым я наполнен, не зажгло весь ад. Иначе он не стал бы так мешать мне. Что это? Целое шествие. И все с факелами и свечами. Феи зелёные, чёрные, белые, серые феи, Лунного света подруженьки, Дети сиротки судьбин, Тени ночной темноты, Собирайтесь на дело скорее, Долг исполняйте, Зови их на дело, Герольд гоп -Гоплин. Здесь собрались, я знаю, Кто решится им слово хоть сказать, тот жизнью распростится. Зажмуря слягу я, ничей на свете глаз не должен видеть их затейливых проказ. Рассейтесь же, духи, летите скорей, Но первый пока не пробил еще час. Не забудете, верно, вы пляску обычную нашу В круг дуба охотника Херна. Давайте же руки друг другу В кружок становитесь сейчас, От двадцать больших светляков Фонарями послужат у нас, Чтоб мы танцевать, не сбиваясь, Под дубом родимым могли. Стойте, я чую, что здесь человек с середины земли. Защитит меня небо от этого валийского духа, не то он превратит меня в кусок сыра. Гнуснейший червь, ты проклят от рождения. Огнем испытания, коснитесь вы пальцев его кольчистом. Огонь не сожжет ничего и тихо отклонится. Если ж от боли он вздрогнет, то смело решайте, что это развратника гнусного тела. Начнем испытание. Увидим, обхватится ли дерево это огнем. Ай, ай, ай. не Нечист, нечист. уж давно в круг фей. Песню гневную начните, и пенью «Влад» его вы ищеплите. С вам всем грековным повышением, С вам похотливым возделеньям, Грех огонь трава <музыка> моего, Грязной похотью рожден. а Сердце жар его питает, Мысль все больше раздувает.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 Кажется, из меня сделали настоящий кусок говядины. Ой, ой, ой. Нет, уж хватит, говорю. К черту эту голову, эти рога. Пусть убирается они к дьяволу со всеми красавицами на свете. Спасайся, несчастный джор. Нет? Давай куда? Надеюсь, вы теперь у нас в руках. Неужто вы иначе не можете успеть, как в виде херна охотника? Довольно. Этот фарс я вас прошу окончить. Ну, сэр сарджон, как вам минзорские бобенки понравились? Ну, сэр, кто теперь рогоносец? Вы или я? Мистер Потом. Ну, нет, уважаемый рыцарь, довольно. Потоков, меня зовут Форд, Форд, черт повели. Нам не повезло, сэр Джон, мы никак не могли сойтись. Ну что же делать? Теперь уж я не хочу иметь вас моим любовником. но моим оленем вы всегда останетесь. Я начинаю замечать, что из меня сделали осла. Да, из того валаха доказательство налицо. <свят> Неужели мой мозг высох от солнца до того, что не в силах предохранить меня от такого грубого обмана? Неужели валийский козел мог одурачить меня? Неужели меня можно было нарядить в балийскую дурацкую шапку? Ах, теперь, значит, мне осталось только подавиться куском жареного сыра. И как это, сад вы могли подумать, что дьявол заставил бы нас плениться вами? Плениться такой трепухой, таким тюком льна. Такой тушей. Таким старым, холодным, и не невыносимым. Человеком. И злоязычим, как сам сатана, преданным блуду, и харчевнем, и хиресу, и прочим вином, и меду, и пьянству, и ругательством, и мошенничеству, и всему иному прочему. Любезный муж. Теперь домой отправимся, И с нами в Басар-пальцем я прошу, И у камина вместе посмеемся Над нашей проделкой в лесу. Пусть будет так, пусть будет так, Однако обещание поток уданное Сдержал цержон, Great pochness misses Paul. No choice but to go. At dawn,